Барак Обама приехал в Москву. Решил пообщаться с простым народом. Вышел на улицу, спрашиваю у прохожего парня: "Как вас зовут?" "Николай". "Вы уверены, что вас зовут Николай?" "Уверен". "Может быть, вас зовут по-другому?" "Нет, меня зовут Николай". "Хорошо, пусть будет Николай. А вы знаете, как зовут меня?" "Ну, судя по повадкам, вы Windows".